На некоторое время в зале воцарилась напряженная тишина. Рот Сха был занят тем, что приводил в порядок свое возбужденное дыхание и мысли, а гости просто держали паузу. Наконец Клунгу удалось с собой справиться, его лицо вновь приняло невозмутимое выражение. Старший из гостей взял бокал с вином, неторопливо сделал большой глоток и, повернувшись к жрецу, вкратчиво произнес «Что ж, я рад, что теперь наши позиции совпадают. Однако бы мне хотелось услышать, чем, по вашему мнению, орден может помочь вам в решении столь благородной задачи. По-моему, у высших иерархов Сха есть все необходимые силы и авторитет для того, чтобы полностью выжечь скверну в землях, подвластных руке Сха». Клунг чуть вздернул верхнюю губу, мысленно кляня себя за нервный срыв, который изрядно подпортил его реноме в глазах гостей. И степенно ответил. «Это так. Более того, что касается опасности, которую представляют корпусные школы для нашего народа, то тут мы единодушны, как никогда. Но...» Тут он позволил себе слегка опустить уголки губ в намеке на горестную улыбку. Причина, по которой прежний верховный жрец согласился с требованиями нечестивого Грона, это имя он произнес так, словно выплюнул. Никуда не исчезла. Поэтому если мы попытаемся очистить нашу землю от той скверны, последствия сего угодного богам поступка будут ужасающими. Гость, понимающе кивнул. За прошедшее время слава корпуса достигла самых дальних уголков Ааконы. Его тяжелые мечи и длинные пики успели испробовать на прочность щиты армии всех племен и народов, о которых было известно географам Ааконы, в придачу еще и доброй сотни тех, о существовании которых они прежде и не подозревали. И всем было памятно то, что сделал корпус с Ситакой, жители которые подстрекаемые местными жрецами, разгромили две из трех корпусных школ, находившихся на острове. «Что ж, я вполне разделяю ваши опасения, но пока мне сложно догадаться, каким образом Орден может помочь вам решить эту проблему». Уголки губ Клунга дернулись в легкой иронической улыбке. «У Ордена есть возможности это сделать?» Достаточно вспомнить, что в рядах этого нечестивого воинства всего лишь около 50 тысяч копий. И если, скажем, бунты черни, подобные тому, что произошел на Ситаке, вспыхнут сразу в нескольких местах, то у корпуса просто не хватит сил. Клунг замолчал, однако его красноречивый взгляд показал старшему из гостей, что он мог бы продолжать. но и уважения к присутствующим ограничится многозначительным молчанием. Впрочем, продолжение лежало на поверхности. Скоординированные по времени выступления в разных концах Ооконы показали бы Грону, что за всеми этими бунтами торчат уши той могущественной организации, с которой он так долго и, в общем-то, успешно сражается в этом мире. А значит, основной удар корпуса пришелся бы по землям, простирающимся далеко от тех, что находятся под благословенной властью Сха. Губы старшего гостя сложились в ответную улыбку. Возможно, вы правы. Хотя Орден и ослаблен преследованиями измененного, мы все же располагаем достаточными силами, чтобы обеспечить нечто подобное. Но все дело в том, что подобные действия – всегда рассматривались нами в качестве одного из этапов более глобального плана, направленного на полную очистку нашего мира от скверны, занесенной измененным. А пока мы еще не готовы к полному и всеобъемлющему осуществлению этого плана. Так что... Гость развел руками, словно извиняясь. Клунг недовольно дернул ногой, правда еле заметно. «Ну, естественно». Он и не сомневался, что у Ордена существуют планы по поводу того, как вернуть себе былое влияние в Оаконе. Но он и не подумает способствовать реализации этих планов. Конечно, терпеть эти богомерзкие корпусные школы дальше нет совершенно никаких сил, ибо они подрывают самую основу цивилизации. Но если платой за их разрушение станет восстановление былой власти Ордена, то... он лучше потерпит школы. Потому что в ином случае он будет каждый вечер укладываться на ложе без всякой надежды вновь увидеть рассвет. Поэтому было жизненно необходимо убедить гостей действовать немедленно. Возможно, это не самая разумная мысль. Гость сделанным недоумением вскинул бровь. «Вы сомневаетесь в мудрости хранителей Ордена?» На лице Клунга изобразилось сложное выражение, в котором можно было прочитать и сарказм, и сочувствие, и иронию. «Я ничуть не сомневаюсь в том, что Орден возглавляют ныне весьма достойные люди, но мудрость хранителей...» Он нарочито выделил эти два слова, поскольку предполагалось, что род Сха – никоим образом не должен был знать внутреннее название библиотеки острова. Ныне покоится на морском дне. Клунг мгновение помедлил, стараясь придать своему молчанию максимальную многозначительность. И разве тех, кто не покладая рук трудится ради восстановления величия ордена, не беспокоит мысль, что измененный может просто не дать им времени закончить эти труды? Почему бы вам не воспользоваться ситуацией и не принять помощь тех, кто готов стать вашим союзником уже сейчас? Не дожидаясь, пока до измененного дойдут странные слухи, и он решит вновь обрушиться на орден. Клунг замолчал и демонстративно приник к кубку с чрезвычайно редким в этих краях дожирским вином. Гость некоторое время сидел, задумчиво глядя перед собой – Затем повернулся к увлеченному вином жрецу. «И вы готовы принять участие в убеждении нерешительных?» Клунг сурово сжал губы. «Среди служителей СХА нет нерешительных. А что касается остальных, то до меня дошли слухи, что служители Фанера и его жен тоже озабочены деятельностью корпусных школ в Винетии. Самарис тоже на грани волнений, так что не думаю, чтобы для убеждения имеющих власть в иных местах, еще не подвергнувшихся разлагающему влиянию измененного настолько глубоко, как и Лития, потребовалось бы приложить так уж много усилий. Гость кивнул. Но вы понимаете, что устранение этой скверны будет лишь началом партии, причем следующий ход сделает измененный. Роцха мысленно усмехнулся. Похоже, окунь заглотнул наживку. Несомненно, несомненно. Но все дело в том, что никто не собирается оказывать корпусу серьезного вооруженного сопротивления. Во всяком случае, у нас дело обстоит именно так. Пусть даже корпус войдет в сетх. Пусть измененный потребует репараций. Верховный готов выплатить любые, самые неразумные репарации и даже изрядно уменьшить армию. Это и к лучшему. Когда Чернь наконец поймет, кто главный виновник их голода и нищеты, у нас окажется недостаточно сил, чтобы сдержать голодные бунты и оградить обучителей вновь отстроенных школ. А я не собираюсь мешать измененному их отстраивать. и небольшие гарнизоны, оставленные для их защиты, от лавины оголодавших и жаждущих мести простолюдинов, многие из которых, несомненно, окажутся обученными солдатами, выброшенными из армии после сокращений. Гость несколько мгновений молчал, размышляя над сказанным, затем восхищенно цокнул языком. «Воистину мудрый служитель Исха не знает границ». «Недаром, среди большинства цивилизованных народов, отец-змея является символом разума. Я немедленно доведу до хранителей ваши мудрые мысли». На следующее утро гости Артасха тронулись в обратный путь. Когда мрачная громада храма скрылась за волнистой линией горизонта, старший повернулся к своему младшему товарищу и, скривив губы в насмешливой улыбке, презрительно произнес. «Теперь ты понял, игроманник, в чем заключается величие Ордена?» «Мы готовы были выступить еще два года назад, но тогда мы оказались бы одни. А те, кто сейчас умолял нас стать союзниками, со злорадством наблюдали бы, как измененный гоняется за остатками Ордена, будто стая гонщик за лесой. Так что мы набрались терпения». и попытались вложить в головы этих тупоумных прислужников каменных идолов наши собственные мысли. Ну и слегка подтолкнуть Грона к активным действиям. Он хохотнул. «Нет, ты вспомни, с каким опломбом этот мелкий служка окраинного башка излагал передо мной мои же собственные идеи». Старший бросил быстрый взгляд через плечо, проверяя, не услышали ли чего, подозрительные храмовые стражники, составляющие их охрану и почетный эскорт, и, понизив голос, добавил «Так что теперь первый удар измененного обрушится именно на них, а уж мы постараемся этим воспользоваться».